Глава 19. Предвестник. Эпизод 1. Ерик. В помост ударила искаженная молния. Я не видел ничего, кроме вихря красок, красок с зубами, оттенков, что пожирали друг друга, оттенков, что были самой болезнью. Столкнулись грани между возможностью и парадоксом. На мгновение нас накрыло запахом крови и костей. Я смотрел на экстатическое убийство смысла, и я стрелял в него. Я нажимал на курок, чтобы подтвердить свое участие в сражении. Если я боролся, то заявлял о своей вере. Я полагался не на собственные силы, а на неиссякаемую мощь императора. Я сражался за него, и поэтому спускал курок. Болт-снаряды испарились при контакте с вихрем. Я знал, что так и будет, я отказался покориться, и этого было достаточно. И я убью то, что идет из того шторма. Зрелище, что рвало мои глаза и душу, было штормом самих мыслей. Мой разум отпрянул, когда мимо пронеслись фрагменты образов и рычащих абстракций. Затем буря слилась, она не была менее яростной, но нечто обуздало ее, ей придали определенную форму. Она уменьшилась, и перед нами предстал враг. Он сиял тем же ядовитым розовым цветом, как и другие демоны. Его плоть тоже ребилась и плыла, но на более оформленном теле. Если другие демоны были бесформенными, их руки слишком гибкими, то у этого было угловатое костяное тело. Из верхушки черепа торчали два крупных рога, такие же длинные, как его торс. Оно носило одежду и ее качество превосходило даже одежду знати. У существа была гордость. На мгновение мне вспомнилось изысканное эклезиархальное облачение Вангенхайма, и война на Мистрале превратилась в противостояние двух жрецов. Но Вангенхайм, пусть и по-своему верный имперскому креду, заботился лишь о собственной светской власти. Одеяние демона означало нечто истинное, Это был куда более преданный слуга своего непристойного бога, чем Вангенхайм Императора, и мы все расплачивались за эту разницу. Узоры на мантии демона были слишком запутанными, чтобы человек мог подобное сотворить. Они были потоком образов, бросавших взор смотрящего от одного изменения к другому. Они намекали на большое знание. Если следовать образом, то можно было прочесть о грядущих переменах. В одной руке демон держал длинный посох. Он был сделан из металлических сегментов и кончался У-образными часами, чьи стрелки указывали в разных направлениях. В центре механизма висел символ со слезой, который я видел в часовне лома. Некий глубокий первобытный инстинкт отреагировал на образ этого посоха, и я понял, что это устройство предназначено не для определения, а предсказания времени. Другая рука сжимала книгу то был украшенный фолиант, обтянутый кожей. Живой кожей, потому как в центре облужки находился глаз, всегда смотревший в другом направлении от взгляда демона. Третья рука оставалась свободной и хватала воздух. Помост тоже преобразился или же был изменен. Демон стоял на круглой живой платформе. Это было дрожащее, плоское, пускающее слюну существо, закованное в металл и окруженное лезвиями. Все культисты, что были вокруг нас, закричали имя демона. Галшанна, Галшанна, Галшанна. Казалось, теперь они были способны выговорить лишь эти три слога, бросаясь на нас в новом приливе экстаза. Даже другие демоны присоединились к пению, и я впервые к своему ужасу осознал, что понимаю их бормотание. Галшанна, Галшанна, Галшанна. Рычащий диск поднялся. Галшанна поднял руки, он заговорил, он обращался к каждой душе в этом зале, он говорил со всей галактикой, и в это же время казалось, что он говорил со мной и только со мной. Его голос сотрясал стены и шептал прямо мне в уши. «Шансов нет!» – прошептал и прокричал он. «Грядут лишь неизбежные перемены. Ты шел к этому моменту с самого рождения». «Сквозь зеленый поток ты плыл к этой славе», – произнес он, и хотя я не понял слов, они что-то задели в моем сознании. «Прими предначертанное, возрадуйся в приходящем, вечно лишь трансформация». Он опустил взгляд на все еще прикованного Распы, хотя кресло было больше хрящом, чем железом. Демон зажал его в кулаке. Все еще шатаясь от двойного столкновения сварп энергией и столбом, я тонул в трясение замедленного времени. Крик Распа разрушил заклинание. Я снова прыгнул вперед. Поднимаясь, диск ударил меня в грудь. Я был между лезвий металлических зубьев длиной с мою руку. Локти упирались в кожистую шкуру монстра. Вес собственных ног тянул меня вниз. Зубья прорезали шинели мою плоть, вгрызаясь в ребра. По телу потекла кровь. Я стиснул пальцы на пистолете и мече и попытался залезть выше. Галушанна взглянул на меня так, будто я был забавным насекомым. Демон склонил голову в дразнящем вызове. Он сжал хватку на распе. Крики лорда-комиссара уже не были человеческими. Они стали воплощением самого безумия. Казалось, демон не причинял ему физической боли. Он ранил его как-то иначе, подвергая пытке за пределами тела. Диск вращался быстрее. Он издавал рычащие, скрежещущие звуки, и я думаю, что он смеялся надо мной, над всеми, кто думал, что сможет одолеть его повелителя. Сражение в зале проносилось вокруг меня с увеличивающейся скоростью. Я улавливал обрывки войны и ада. Мне показали то, что предначертано всей галактике. Я видел сад мучений, какой варп сотворит с Материумом. Сияющее безумие, что станет дополнением к кошмару войны. Хаос придет, чтобы показать нам новое определение вечности. И ни один разум, ни одна душа не переживет этих откровений. Культисты продолжали кидаться на мартисианцев, как рой крыс на злобных собак. Сестры битвы повергли еще одного демона, но недостаточно быстро, и он разделился на два синих существа поменьше. Один из них разинул пасть на целый метр. Он прыгнул на сестру Генебру. Диск отвернул меня от этой картины. Когда тот вид снова предстал моим глазам, обезглавленное тело Генебры медленно опускалось на колени, пока демон хохотал с набитым ртом. Еще оборот, и Сетена решетила мерзость болтерными снарядами в упор, рубя ее мечом. Я подтянулся. Зубья полоснули мою плоть. Мой центр тяжести склонился к диску. Теперь ноги не тянули меня вниз и выстрелил в руку, что держала распа. Ушла половина обоймы. Ткани демона были смесью варпа и плоти ванзина. Вечно меняющуюся, вечно текущую, в форме ее удерживала лишь злая воля. Но одной лишь мощи этой воли было недостаточно, чтобы противостоять постоянным ударам снарядов. Она отделилась. Нечто, притворившееся костью, сломалось. Я отделил конечность в суставе. Предплечье упало на диск. Рука выпустила Распа и, извиваясь, стала испаряться. Расп ударился о край зубьев, перекатился порезанный и исколотый и упал на пол зала. Он не шевелился. Галшанна взревел. От боли? Не знаю. Определенно в ярости. Я разозлил демона, и это уже было победой. Мой триумф длился ровно столько, чтобы осознать произошедшее. Культя руки втянулась в тело демона. Книга зарычала. Из груди Галшанны вырвалась новая рука. Она схватила меня и подняла в воздух. Передо мной открылась вселенная, и я понял, почему кричал Расп. Коснуться демона значило коснуться клубка времени, и теперь этот клубок стал петлей на моей шее и душил меня абсолютным откровением. На меня набросилось все то, что должно было произойти. Поначалу были только сильнейшие удары, от которых все онемело. Мой разум отвергал натиск стольких знаний и обратился к бальзаму забвения. Но мой мучитель не услышал моего крика, не получил наслаждения. И тогда события обрели фокус. Они превратились в историю, что имело для меня смысл. Они показывали мне будущее, мое и империума. Мне показывали его, но я не смотрел. И когда видения обрели четкость, когда удары превратились в стилет, я осознал грядущее, я отрицал его. Отрицал со всей силой своей веры. Отказывался. Я отвернулся. Это было все равно, что двигать гору руками. Тяжесть была неизмеримой. Сила была законом Вселенной. Мое существо колебалось. Сила была слишком велика. Я ведь всего лишь человек. Что я мог сделать против изменений? Кто, кроме бессмертного императора, мог сопротивляться? Никто. Но какая нужда была в ком-то еще? Император неизменен. Он наш вечный бастион, и тогда он был моим. Я не просил его укрыть меня от знания, что желало разорвать меня. И он тоже. Но он был моей причиной сражаться». От самых ранних воспоминаний из холы прогениум, до агоний армагеддона и после каждую йоту себя я посвятил защите империума и непоколебимой службе императору. Я пришел во имя абсолютной истины имперского креда, и что могла для меня значить ложь этого чудовища? Я обрел волю, я обратился к императору, я принял великое благо неведения. Я закрыл свои глаза на рак знания. Я не стану смотреть. События возможные, невозможные и неотвратимые, все ринулись на меня. Они осадили мою оборону. Я знал, что должен дать отпор или погибнуть. Сражайся, сражайся с нечистью и его видениями. Я сопротивлялся тому, что мне показывалось, сводя его к расщепленным, беснующим проблескам. Но я не видел окружающего мира, я не видел боя, я не мог действовать, мне не хватало сил. Что есть воля, если не сила веры? Что придает вере силу, если не воля? Не сила воли осознал я, но сила в воле. Стань верой, стань волей. Я мог смутно видеть настоящий мир. Мое тело, галшан, назал, все они были призраками. И все же я мог их видеть. И было то, что я видел более четко, то, что находилось в мире последовательного времени и в аду, где меня удерживали. В центре лба Голшанны между рогов образовался глаз. Радужка его была черной, зрачок алым, и зрачок этот был бездной, вихрем кровоточащих прошлых и мучимых будущих. Он смотрел в меня и желал поглотить». Если я упаду, то именно в его расплавленный центр. Борись, стань волей. Да, я, воля. Я поднял правую руку, сжал палец на курке, выстрелил в зрачок этого глаза. Сначала я стрелял с отчаянием, затем, поскольку сражался, мог сражаться, я стрелял с воодушевлением. Я выпустил в чертов глаз всю обойму. И уничтожил знания без остатка. Возможно, сами снаряды могли нанести монстру физический вред, поскольку тот обрел форму в материуме. Быть может, они просто были символами моей воли. Из глаза полился темный ихор. Галшанна завопил, завопил. Я возликовал и, возможно, этим на долю секунды ослабил защиту. Сквозь меня что-то пронеслось. Мой левый глаз и правая рука взорвались жуткой болью. Сияющая сталь в глазу, челюсти монстра на моей руке. Боль была холодом, огнем, молнией и кошмарной пустотой. На тот момент моей жизни это была самая страшная пытка, что мне пришлось перенести. Но боль, что я причинил монстру, была сильнее». Он швырнул меня на землю. Он возмущенно визжал от нанесенной раны, и, несмотря на свои раны, я позволил себе короткий лающий смех. Я заставил демона разорвать контакт с собой. «Конец дарам!» – взревел Галшанна. «Конец всему!» Он стал выше. Его ярость и боль делали воздух хрупким. Искажение Каратара все усиливалось. Колебались столбы. Они начали таять. Потолок светился паутиной трещин. Падали куски камня. Осколки были влажными от расплывающейся реальности. Все еще беснуясь от боли, Галшанна поднял книгу и посох. От диска волнами пошла сила. Она ударила по всем нам. Это было кошмарное изменение. Мой скелет пытался избавиться от своей формы и впасть в бесконечное становление. Я сдерживался, рыча сквозь стиснутые зубы. Мне удалось побороть изменяющий импульс. Многие из нас побороли, многие нет. Мартисянцы и культисты упали как один. Их тела взорвались в протоплазменном хаосе. Головы стали хвостами, пальцы превратились в руки с пальцами, что превратились в руки, и так далее, пока лес конечностей не покрыл целые секции пола и не перешел в неразборчивое нечто. Сестры битвы устояли перед переменами, но удар ошеломил их, и еще одна, сестра Марика, пала под направленной атакой двух оставшихся демонов. Бетснер упал на колени. Его рот раскрылся в непрекращающемся безмолвном крике. Ракетница сползла с его плеча. Его руки были подняты по обе стороны головы. Он вцепился в нечто невидимое, висящее в нескольких сантиметрах от черепа. Он был похож на святого, пытавшегося оторвать собственный нимб. Затем его крик перешел в нечто иное, чем звук. Нимб стал настоящим. Его голову окружал массивный шар свечения. Энергия искрилась и трещала. Его руки впились в свечение. В яростном рефлексе, что выбил его суставы, он выбросил руки вперед. За его жестом последовала молния и пролетела от него к галшанье. Она ударила в книгу. Из фолианта вырвалось фиолетовое пламя. Книга завопила, исчезая в имматериуме. Галшанна в ярости вторил ей, и движения диска стали беспорядочными. Он опустился ближе к полу. Бетцнер упал. Его тело сотрясалось мелкой дрожью. Зал смазался. В потолке расширились трещины. Камень над головой демона начал искажаться. «Накормите меня!» — приказал Галшанна. Говоря, он смотрел вниз. Там, где был помост, образовалась круглая дыра диаметром в несколько метров. Я понял, что часть пения, раздававшегося в зале, исходила оттуда. Я сделал шаг вперед. Демон был в недосягаемости, но внизу было нечто важное для него. Я взглянул в тошнотворное свечение кровавой дымки. Снизу находилась часовня. Там был алтарь, сооруженный из колючей проволоки мыслей. Я видел, как еретики приносили в жертву закованных в цепи пленных. Они не просто убивали мучеников. Это был ритуал. На пленниках до самой их смерти вырезались руны. Поток боли и смерти. Непрекращающееся жертвоприношение. То, что было нужно демону. Слабое место. Я бросился назад и потянулся к ракетнице Бэтснера. Позади меня, и вокруг, и в самой голове, Галшанна удовлетворенно шипел. Он был ранен, но его кормили. Мне нужно было заморить тварь голодом. Я двигался слишком медленно. Мимо меня прошла сетена, блик святости и мощи. Мутирующий пол содрогнулся под ее шагами, как напуганный зверь. «Назад, чудовище!» — крикнула она. Ее меч оставался в нужных, пистолет в кобуре. Демон, жаждущий сожрать ее, опустил диск и потянулся всеми тремя руками. Он сомкнул на сестре Супериор убийственную хватку. Она сжала руки в перчатках на плечах демона. Голшанна издал торжествующий рык, но когда он попытался пошевелиться, она удержала его. Он вытянул свою среднюю руку и обвил длинными пальцами ее горло. Сестра Супериор задрожала. Все ее тело вибрировало, но она не делала ничего, кроме как держала демона в стальном захвате. Она забирала у него время. Я поднял ракетницу, бросился обратно к дыре. Каждое движение давалось усилием воли. Стоило мне дойти до дыры, сбоку меня ударил культист. Я упал. Он тянулся к моим глазам. Мое тело было истерзано до потери сознания, но я не мог позволить ему такой роскоши. Я буду сражаться до конца войны или пока не погибну. Любое другое мнение было поражением или предательством моих клятв долгу. Я приказал пальцем собраться в кулак. Кулаку приказал ударить. Он врезался в переносицу отморозка. Тот взвыл и отпрянул. Я нанес ему удар в горло, вынося приговор. Он упал, разевая рот, будто рыба на берегу, хватая воздух, который уже не вдохнет. Я оставил его умирать и пополз к краю дыры. От дрожи силовая броня Сатена грозила вот-вот разлететься на части. Она молчала. Галшан заливался смехом. От демона к сестре битвы ползли змеи зловещей энергии. Я вырвал себя из схватки демона, отвергнув его видение. Но если так поступит Сатена, то демон будет свободен. Она оплатила ужасную цену в нескольких метрах от меня. Я поднял ракетницу на плечо. Прицелился в алтарь, самое большое скопление культистов и жертв. Реальность плыла перед глазами. Левый глаз слезился от пронзающей боли, но причиной мутности было не только мое поврежденное зрение. Стабильность материума перетекала из каратара в галшанну. У меня кружилась голова. Я стоял на краю водоворота. В другой момент мне потребовалась бы вся моя воля, чтобы просто держаться за целостность моего существа. Двигаться было бы невозможно. Но в тот момент двигаться было необходимо. Это был долг. Я хотел этого. Я преодолел агонию в правой руке и нажал на курок. Ракета улетела в часовню. Она ударила в основание алтаря. Зал сотрясся от взрыва, пол вздыбился. Замкнутое пространство заполнил огненный шар, когда пламя вырвалось из дыры. Жар и сила удара швырнули меня на спину. Цветок огня поглотил диск. Он взвизгнул и упал на пол, свалив с ног Галшанну и Сетена. Бесная сигаря, демон высоко поднял Сетена и отшвырнул. Мертвая хватка сестры битвы вырвала правое запястье демона. Она столкнулась с богато украшенной стойкой для пыток, разбив ее в дребезги. Дрожь прекратилась, сестра не двигалась, от тела демона шел дым, были и другие испарения, его шрамы не заживали, движения стали дерганными, я лишил его еды, и он терял свою материальную форму, мои ноги будто стали другой стороной, но руки не настолько отдалились, чтобы я не мог ими управлять, левая рука нащупала новую обойму на поясе, пальцы были неловкими, будто пьяными. Обойма пыталась выскользнуть из них. Галшанна перевел разъяренный взгляд от упавшей Сатена на меня. Его оторванная рука не исцелялась. Я попытался вставить обойму. Промазал. Демон шагнул ко мне. Его зубы щерились в ярости. Но он смотрел на меня с чем-то вроде любопытства. «Ты не его рука!» Прошипел он. Обойма вошла. «Стреляй!» — приказал я правой руке. Но боль переходила в паралич. Пустота нарастала. Ниже правого локтя ничего не было. «Ты не будешь его рукой», — пообещал демон. «Я стиснул зубы от усилия. Я боролся с ложью паралича. У меня была рука. Я поднял ее. Левой рукой я обхватил правую, а не менее стискивала призрак. Надавил. Я не чувствовал курка». Галшанна вытянул руку, торчавшую из груди. Ее огромные когти сложились на моей голове. Игры кончились. Больше никаких темных секретов. Только мучительная смерть. Я надавил снова. Пистолет выстрелил. Снаряды разнесли руку на куски. Меня окружили искрящиеся розовые миазмы варпа. Я надавил снова, выстрелил снова, снова и снова. Демон остановился, дернулся и пошатнулся. Его масса была настоящей и достаточно твердой, чтобы вызвать взрыв снарядов. Я отстреливал куски его тела. Я причинял ему вред. Будь символом, будь примером. «Враг умрет!» — крикнул я. «Все вместе! Огонь!» Меня услышали. Когда я выстрелил, еще один поток болтерных снарядов врезался в тело демона. Сетена поднялась на колени. Ее атака была зловещей, будто к битве присоединилась погребальная статуя. И затем на мой зов откликнулся каждый воин Империума, что еще дышал. В Галшанну ударила волна снарядов и лаз огня. Атака была бурей света, ярости и веры. Демон попытался сделать еще шаг. Он поднял посох, будто пытался обрушить рог на наши головы. Мы отвергли все. Мы не колебались, хоть и поплатились за целеустремленность. Еретики все еще нападали. Там все еще был демон, и он воспользовался преимуществом, пока сестры битвы обратили все внимание на более серьезного врага. Адептосороритас и мартисианцы умирали, но умирали в бескорыстной гордости. Они были мучеником победы против силы, что держало в руках судьбу целой планеты. Галшанна завопил. Он горел и уменьшался. Его посох раскололся, ноги подогнулись, он упал на землю, в последний раз взглянул на меня, в последний раз заговорил в моей голове. «Все же ты его рука, он не дал мне увидеть, думаешь, в конце ты увидишь?» Его голова дернулась назад, я отстрелил ему нижнюю челюсть, его крик превратился в нечто большее, более отвратительное и финальное. Он стал воем умиравших снов и реальности. Свет, темный, как гниющая кровь, но яркий, как агония, зарождался в нем. Он вырвался из демона. Поглотил его тело. С последним криком Галшанна был поглощен своим собственным хаосом и провалился обратно в имматериум. Демон исчез. Вой нет. Он нарастал. Свет поднялся к потолку. Движение в камне усиливалось. Он превратился в воронку, уходящую в пожирающий свет. Урон, нанесенный Каратару, был необратим. Буря в реальности обрела форму. Зал закружился в вихре, что поглотил поле боя.